Глава десятая. Третье голосование. После того, как Ньюба зачитал результаты и три кардинала-ревизора проверили их, ломали поднялся, подошел к алтарю и взял микрофон. Капелла издала низкое гудение. За всеми четырьмя рядами столов кардиналы сравнивали списки и перешептывались с соседями. С алтарного возвышения он видел четырех основных претендентов. Беллини, как кардинал-епископ, сидел ближе всего к нему в правой части капеллы, если смотреть с места, где стоял Ломелли. Он сидел в одиночестве, разглядывал список и постукивал указательным пальцем по губам. Чуть дальше, по другую сторону прохода, Тедеско откинулся на спинку стула и слушал архиепископа Эмерита Палермо Скоцадзи который сидел в ряду с ним, и потому ему пришлось наклониться над своим столом, чтобы сказать что-то Тедеску. Через несколько мест от Тедеску Трамбле вертелся из стороны в сторону, растягивая мышцы, как спортсмен на тренировке. Против него сидел, уставившись перед собой, в совершенно неподвижный Адееми. Напоминавший фигуру, вырезанную из черного дерева, он не замечал взглядов, которые притягивал к себе со всех концов капеллы. Ломели постучал по микрофону. Звук эхом разнесся от стен, словно барабанный бой. Шепот тут же прекратился. «Братья мои, по апостольской конституции мы сейчас не будем сжигать бюллетени». Вместо этого мы немедленно перейдем к следующему голосованию. Помолимся. В третий раз Ломели голосовал за Беллини. Решил, что не оставит его, хотя становилось очевидно, почти буквально в физическом смысле, как шансы утекают от бывшего фаворита, который быстро прошел к алтарю, ровным голосом повторил слова клятвы и положил свой бюллетень на чашу. Он направился к своему месту, от него осталась одна оболочка. Одно дело было опасаться занять папский трон, и совсем другое — неожиданно осознать реальность. Этого никогда с тобой не случится, и после трех лет, в течение которых на тебя смотрели, как на самого очевидного наследника, твои коллеги смотрят теперь мимо тебя. А Господь показывает, что выбрал другого. Ломелия сомневался, что Беллини когда-нибудь оправится от такого удара. Когда он проходил мимо на свое место, ломели утешительно похлопал его по спине, но бывший государственный секретарь, казалось, даже не заметил этого. Пока кардиналы голосовали, ломели созерцал панели на потолке над ним. Страдающий пророк Иеремия, казнь ненавистника евреев Амана, Пророк Иона, которого готовится проглотить гигантский кит. Насильственный характер изображенного в первый раз поразил его страдания, применение силы. Он вытянул шею, чтобы увидеть, как Господь разделяет тьму и свет, сотворение планеты Солнца. Господь разделяет воду и землю. Он даже не заметил, как живопись целиком поглотила его. И будут знамения в солнце и луне и звездах, А на земле уныние народов и недоумения. И море вошумит, и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, Грядущих на вселенную, ибо силы небесные Поколеблются. Евангелие от Луки, глава двадцать стихи с 25 по двадцать шестой. Ломели вдруг ощутил в этом предвестии надвигающейся катастрофы такой силы, что его пробрала дрожь. а, Оглянувшись, понял, что прошел час, и наблюдатели готовы перейти к подсчету бюллетеней. Адыеме, Адыеме, Адыеме каждый второй голос казалось был отдан кардиналу из нигерии а когда зачитали несколько последних бюллетеней ломели молча помолился за него адаемием ньюбой наколол бюллетень на алую ленточку братья на этом третье голосование завершено всеобщий вздох пронесся по капелле Ламеле быстро почитал лес галочек рядом с именем Адыеми. Их набралось 57. семь. Пятьдесят семь! Он не удержался и, наклонившись над столом, посмотрел в сторону Адыеми. Почти половина Конклава сделала то же самое. Еще три голоса, и у него будет простое большинство. Еще двадцать один голос... И он будет папой. Первым черным папой. Адееме сидел, склонив на грудь массивную черную голову, в правой руке сжимал на перстный крест, молился. При первом голосовании 34 кардинала получили как минимум по одному голосу. Теперь поддержку имели только шесть. Адееме – 57, ТДСка 32, Трамбле 12, Беллини 10, Ломели 5, Бенитас 2. Адыеми станет понтификом уже до конца дня. Ломели в этом не сомневался. Пророчество было написано цифрами: даже если Тедеска в следующем туре удастся набрать сорок и не допустить победы Адыеми двумя третями голосов, блокирующее меньшинство, быстро рассыплется в следующем туре. Немногие кардиналы рискнут расколом в церкви, препятствуя такому явному проявлению божественной воли. Да и с практической точки зрения они не пожелают обрести себе врага в лице будущего папы, в особенности такой мощной личности, как Джошуа Адееми. Когда бюллетени были проверены ревизорами, ломели вернулся к алтарю и обратился к конклаву. «Братья мои, На этом третье голосование завершено. Теперь мы удалимся на второй завтрак. Голосование возобновится в 2.30. Прошу всех оставаться на своих местах, пока не появятся церковные служащие. И помните, никаких разговоров о том, что здесь происходит, пока вы не окажетесь в Санта-Марта. Прошу младшего кардинала Дьякона попросить отпереть дверь. Члены конклава сдали свои бумаги церемонемейстерам, затем, оживленно разговаривая, выстроились в малом нефе капеллы, прошли в мраморное величие царской залы и спустились по лестнице к автобусам. Уже было заметно их почтительное отношение к Эдейеме, который словно окружил себя невидимым щитом. Даже его ближайшие сторонники держались от него на почтительном расстоянии. Он шел один. Кардиналы спешили вернуться в казу Санта-Марта. Теперь лишь несколько человек остались посмотреть, как сжигают бюллетени. Омелли засунул пакеты в одну топку, в другой нажал на кнопку, выпускающую химикаты. Дымы смешивались и поднимались по медной трубе. В 12 часов 37 минут из дымохода секстинской капеллы повалил черный дым. Глядя на него, специалисты по Ватикану в новостных программах продолжали уверенно предсказывать победу Беллини. Ломали появился из капеллы, когда из трубы пошел дым приблизительно без четверти час. Во дворе агенты службы безопасности держали для него последний автобус. Он поднялся в салон, увидел среди пассажиров Беллини, который сидел в передней части со своей обычной командой сторонников – «Сабаддин», «Ландольфи», «Делаква», «Сантини», Панзавеча. «Беллини оказал себе плохую услугу», — подумал Ломели, пытаясь завоевать всемирный электорат с помощью нескольких итальянцев. Поскольку места сзади оказались заняты, Ломелли пришлось сесть с ними. Автобус тронулся. «Кардиналы, чувствуя на себе взгляд водителя в зеркале заднего вида», поначалу помалкивали, но потом Сабаддин повернулся к Ламели и сказал с обманчивой любезностью в голосе «Декан, я обратил внимание, что вы сегодня утром чуть не целый час разглядывали роспись потолка Микеланджело». «Верно. И какая это беспощадная работа, если приглядеться. Столько несчастий давит на нас». Казни, убийства, всемирный потоп. Одна деталь, которую я не замечал прежде. Выражение Господа, когда Он отделяет свет от тьмы. Убийство чистой воды. Конечно, наиболее подходящим для нашего созерцания сегодня утром был бы эпизод с гадаринскими свиньями. Жаль, что мастер не написал его. Ну, ну, Джулио. — остерегающе сказал Белине, посмотрев на водителя. — Не забывайте, где мы находимся. Но Сабаддин не смог сдержать горечи. Единственное, в чем он уступил, — это перешел на шипение, от отчего им всем пришлось податься к нему, чтобы слышать, что он говорит. — Серьезно, мы что, совсем утратили разум? Вы не видите, что нас оттесняют к краю пропасти? Что я скажу своим прихожанам в Милане, когда они узнают о социальных взглядах нового папы? Не забывайте, будет большая радость, когда народ узнает, что пантификом стал африканец. О да, превосходно! Папа, который допустит племенные пляски во время мессы, но запретит причастие разведенных. Хватит! Берлини сделал рубящий жест, пресекая разговор. Ломали никогда не видел его таким злым. «Мы должны согласиться с коллективной мудростью Конклава. Это вам не политические фокусы одного из ваших отцов, Джулио. Господь не допускает пересчета». Он уставился в окно и до остановки больше не сказал ни слова. Саббаддин сидел со сложенными руками, взбешенной от разочарования и бессилия. В зеркале заднего вида на них смотрели расширившиеся от любопытства глаза водителя. Дорога от Секстинской капеллы до Каза Санта-Марта заняла меньше пяти минут. Позднее Ломели почитал, что приехали они таким образом примерно в 12.50. Они прибыли последними. Приблизительно половина кардиналов уже расселись, еще тридцать стояли в очереди с подносами, остальные, вероятно, поднялись в свои номера. Между столиками ходили монахини, разносили вино. В столовой царила атмосфера несдерживаемого возбуждения. Кардиналы, получив возможность говорить свободно, обменивались мнениями касательно необычных результатов голосования. Встав в конец очереди, Ломелли с удивлением увидел, что Адееми сидит за тем же столиком, который занимал за первым завтраком и с теми же африканскими кардиналами. Окажись Ломеле на месте нигерийца, он отправился бы в часовню, подальше от шума, чтобы погрузиться в молитву. Он подошел к буфету, положил себе немного риса под тунцовым соусом танато И тут услышал у себя за спиной повышенные голоса, затем удар под носа о мраморный пол, звон бьющегося стекла, а потом женский виск. Или все же виск — неточное слово, вероятно, крик лучше. Женский крик! Он повернулся посмотреть, что происходит. Кардиналы повскакивали со своих мест, мешая ему видеть происходящее. Монахиня, сжав руками голову, бежала по столовой в кухню. Две сестры спешили следом. Ломели повернулся к ближайшему кардиналу. Это был молодой испанец вилануева «Что случилось? Вы не видели?» Кажется, она уронила бутылку вина. Что бы ни произошло, но инцидент, кажется, был исчерпан. Вставшие кардиналы сели, и гул голосов снова поплыл по залу. Ломели повернулся к прилавку за едой. С подносом в руках он оглянулся, подыскивая себе место. Из кухни появилась монахиня с ведром и шваброй. Она подошла к столу африканцев И Лумели заметил, что Адееми нет на прежнем месте. В момент страшного озарения декан понял, что произошло. Но все же, как он укорял себя за это впоследствии, все же инстинкт говорил ему, что нужно игнорировать случившееся. Осмотрительность и умение владеть собой — урок целой жизни. Направили его стопы к ближайшему пустому стулу, Потом дали команду телу сесть. Он улыбнулся соседям, его руки развернули салфетку, а в ушах стоял один единственный звук — шум водопада. Таким образом, неожиданно для себя рядом за столиком с деканом коллегии оказался архиепископ Бордо Куртемарш, который оспаривал исторический факт Холокоста и которого Ломели всегда сторонился. Приняв появление Ломели за официальное вступление, он принялся опросить декана помочь обществу святого Пие Десятого. Ломели слушал не слыша. Монахиня, скромно потупив взгляд, подошла и встала у его плеча, предлагая вино. Он поднял голову, собираясь отказаться, и на мгновение встретился с ней взглядом. Страшный обвинительный взгляд, от которого у него стало сухо во рту. «Безупречное сердце Марии», — говорил Курт и Марш, — «воля небес, объявленная Фатиме». К столику Лумели за спиной монахини приближались три африканских архиепископа, сидевших прежде Садееми. Накитанда, вангале и Зукула. Похоже, говорить они отрядили младшего из них, Накитанду из Кампалы. Тыкан, позвольте на несколько слов». Конечно, Ломали кивнул, курты маршу, извините меня. Он прошел с африканцами в уголок и спросил, что случилось. Зукола скорбно покачал головой. Наш брат встревожен. Монахиня, обслуживавшая наш столик, начала говорить с Джошуа, сказал Накитанда. Он пытался игнорировать ее. Она бросила под нос и прокричала что-то. Он поднялся и вышел. «Что она сказала?» «К сожалению, мы не знаем. Она говорила на нигерийском диалекте». «Йоруба», — сказал мвангале «Это был Йоруба, диалект Адееми». «А где кардинал Адееми сейчас?» «Мы не знаем, декан», — ответил Накитанда. Но явно что-то произошло, и он должен сказать нам, что именно, и мы должны выслушать сестру, прежде чем пойдем голосовать в Секстинскую капеллу. В чем конкретно состоят ее претензии к нему?» Зукула схватил ломали за руку. «Для такого внешне хрупкого человека хватка у него была железная. Мы долго ждали африканского папу якопа если воля Господа в том, чтобы им стал Джошуа, то я счастлив, но он должен быть чистым в сердце и совести, воистину святым человеком. Если этого нет, то такое папство будет для нас катастрофой». «Понимаю. Посмотрим, что я могу сделать». ломели взглянул на часы. Они показывали три минуты второго. Чтобы добраться до кухни, ему пришлось пройти по всему залу. Кардиналы видели его разговор с африканцами, и он чувствовал, за ним следят десятки глаз. Кардиналы наклоняются друг к другу, чтобы шепнуть пару слов. Вилки замирают в воздухе на полпути к рту. Он распахнул дверь. Много лет не заходил он на кухню и вообще никогда на такую хлопотливую, как эта. Он недоуменно оглядел монахинь, готовивших еду. Ближайшие к нему сестры склонили головы. — Ваше высокопреосвященство, ваше Высокопреосвященство, благословляю вас, дети мои. Скажите мне, где сестра, с которой только что случилось тут происшествие? — Она с сестрой Агнессой, Ваше Высокопреосвященство, — сказала сестра итальянка. — Вы не будете так добры проводить меня к ней. «Конечно, ваше Высокопреосвященство, прошу вас». Она указала на дверь, ведущую в обеденный зал, откуда он пришел. ломели покачал головой. «Не могли бы мы воспользоваться запасным выходом?» «Да, ваше Высокопреосвященство. Покажите мне дитя». Он последовал за ней через кладовку по служебному ходу. «Вы знаете, как зовут эту сестру?» «Нет, ваше Высокопреосвященство, она новенькая». Монахиня опасливо постучала в стеклянную дверь кабинета. Ломели узнал это место. Здесь он впервые увидел Бенитаза, только теперь жалюзи были закрыты в целях приватности, и он не мог увидеть, кто находится внутри. Несколько секунд спустя он постучал сам громче. Услышал какое-то движение, потом дверь чуть приоткрылась, и перед ним предстала сестра Агнесса. «Ваше высокопреосвященство!» — Добрый день, сестра. Мне необходимо поговорить с монахиней, которая только что уронила под нос. — Она со мной в безопасности, ваше высокопреосвященство. Я держу ситуацию под контролем. — Не сомневаюсь, сестра Агнеса, но я должен поговорить с ней лично. — Я не могу себе представить, чтобы упавший под нос мог вызвать беспокойство декана коллегии кардиналов. И тем не менее, если позволите. Он ухватился за дверную ручку. Клянусь вам, не случилось ничего такого, с чем я не могла бы разобраться сама. Он легонько нажал на дверь, и сестра Агнеса сдалась. Монахиня сидела на том же стуле, на котором он увидел Бенитеза рядом с Ксероксом. Она встала, когда он вошел. Ему показалось, что ей около пятидесяти, невысокая, полная, в очках, застенчивая, такая же, как и другие. Но всегда было трудно увидеть человека за прической и одеждой, как у других, в особенности, когда этот человек смотрит в пол. — Сядьте, дитя мое, — мягко сказал он. — Меня зовут кардинал ломели «Мы все волнуемся за вас. Как вы себя чувствуете?» «Я уже гораздо лучше, ваше высокопреосвященство. Не могли бы вы назвать мне ваше имя?» «Ее зовут Шануми. Она не понимает ни одного вашего слова. Бедняжка не говорит по-итальянски». «Английский?» спросил он у монахини. «Вы говорите по-английски?» Она кивнула но так еще ни разу и не посмотрела на него. — Хорошо, — сказал Ломели, я тоже говорю по-английски. Я несколько лет прожил в Соединенных Штатах. Прошу вас, садитесь. Ваше — Ваше высокопресвященство встряла сестра Агнеса, — я правда считаю, что было бы лучше, если бы я... Не поворачивая к ней головы, Ломели твердо сказал, — Будьте так добры, сестра Агнеса, оставьте нас вдвоем. И только когда она попыталась возразить еще раз, он повернулся и посмотрел на нее таким завораживающе властным взглядом, что даже она, перед кем поссовали три папы и как минимум один африканский полевой командир, склонила голову, попятилась из комнаты и закрыла за собой дверь. Ламеле подтащил стул и сел напротив монахини, так близко, что их колени чуть ли не соприкасались. Такая близость была тяжела для него. Господи, — возмолился он, — дай мне силы и мудрость помочь этой несчастной женщине узнать то, что я должен знать, чтобы я мог выполнить свой долг перед тобой. Сестра Шануми, — сказал он, — я хочу, чтобы вы прежде всего поняли, что вам не грозят никакие неприятности. Суть дела в том, что я несу ответственность перед Господом и Матерью Церковью, которой мы оба стараемся служить всеми своими силами, стараемся быть уверенными в том, что решения, принимаемые нами, правильны. И вот сейчас очень важно, чтобы вы сказали мне, что у вас на сердце, что вас беспокоит в связи с кардиналом Адаиеми. «Можете вы сделать это для меня?» Она покачала головой. «Даже если я дам вам абсолютное заверение в том, что ваши слова не выйдут за пределы этой комнаты?» — спросил ломели «Пауза! За ней еще одно отрицательное движение головой!» И тут на него снизошло вдохновение». Впоследствии он всегда будет считать, что Господь пришел ему на помощь. «Хотите, чтобы я выслушал вашу исповедь?»